«Боязнь», «Сцены» и «Зеленые зубы». Я наблюдал, как режиссер подошла к юной актрисе, играющей главную роль. «Давай быстренько обсудим сцену, Кора». И тут я вспомнил, откуда знаю эту девочку. Не она ли приходила к нам на день открытых дверей и очень интересовалась акулами, а болотные ученики столкнули ее к нам в лагуну? Тогда она произвела на меня приятное впечатление». Может, потом удастся с ней поговорить? Мы с любопытством склонились над распечатками, которые дали шари. Девочка Ханна все чаще слышит, как родители ссорятся и боится, что они разведутся. Хотя лучшая подруга Бонни пытается ее отговорить, Ханна решает сбежать из дома. Во время бури она падает с невысокого моста в воду и встречает дельфина, который помогает ей добраться до берега. Знакомство с ним вселяет в нее мужество и надежду. Она дает дельфину имя Шторми и играет с ним. Но потом выясняется, что Шторми уплыл из дельфинария, и его хотят поймать. Девочки пытаются этому помешать, чтобы дельфин и дальше жил на воле. У них получается, но Ханна больше не может с ним видеться, хотя у нее сердце разрывается, потому что сотрудники дельфинария за ней следят. Родители находят ее в слезах, понимают, какой тяжелой была ситуация для Ханны, и мирятся с ней. Ханна и бони потом участвуют в проекте оказания помощи раненым дельфинам и лечат их. Однажды там объявляется Шторми, живой и невредимый. Он искал подругу и нашел ее. — А кто играет Шторми? — спросила Блю, поглядывая на дельфинов, исполняющих команды тренера. Я пожал плечами. «Наверное, все трое по очереди». «Как же так?» — недоумевала Шарри. «Ведь они совсем не похожи». «Ты, может, и сумеешь их различить?» — улыбнулся я. «А для меня они все на одну морду». «Мотор!» — скомандовал режиссер Чарил, и оператор с камерой на плече снял, как темноволосая девочка сбежала вниз к воде и поздоровалась с одним из дельфинов. Видимо, сейчас была его очередь сниматься. Второй мужчина с микрофоном на удочке бежал рядом, стараясь записать звук. Ханна, героиня фильма, вероятно, вспомнив о семейных проблемах, разрыдалась. Точнее, попыталась. «Стоп!» — сказала режиссер. «Кора, помочь тебе заплакать?» «Пожалуй, да», — кивнула темноволосая девочка, и подоспевшая сотрудница обработала ей глаза чем-то похожим на карандаш. Потом сцену сняли еще раз. Теперь слезы лились ручьем. Но тут в кадр случайно попала удочка с микрофоном. Значит, все по-новой. Лишь после четвертого дубля режиссер осталась довольна. Отрадно видеть, что даже у профессионалов не все получается с первой попытки. Потом объявили перерыв, чтобы подготовить все к следующей сцене. Кора с любопытством посмотрела на нас. «Привет! А вы кто?» «Я видела, что вы разговаривали с Черилл». «Мы из школы «Голубой риф», — объяснил я. «Я пришла попробоваться на роль Бонни», — улыбнулась коре Шарри. «О, голубой риф!» — оживилась Кора. «Я там была на дне открытых дверей. Меня задирали какие-то наглые типы, но вообще у вас там очень круто». «А ты часто снималась в кино?» — поинтересовалась Блю. «В одном фильме я сыграла дочь главного героя, в другом — школьницу». Кора вытерла глаза. «Фу, терпеть не могу этот ментоловый карандаш. Но сегодня без него никак». Я пыталась думать о кошке, которая умерла три недели назад, но это не помогло. Я с любопытством посмотрел на нее. «Почему?» «Если бы у меня было кошка...» Кора криво усмехнулась. «Просто я очень рада возможности поработать с дельфинами. Жаль, Франческо запретил мне с ними играть, чтобы не отвлекать их». «Как запретил?» «Нашей девочки дельфину только дай пошалить». Кастинг-менеджер на высоких каблуках засеменила к нам. «Шарри!» «Хорошо, что ты познакомилась с Корой, но ты выучила свои реплики?» «Да, я прочла их разок. Обычно этого хватает?» — пожала плечами шари Кора и ответственная за кастинг Элоиза изумленно уставились на нее. «Да что ты!» — лоиза похоже, не очень-то ей поверила. «Мне бы такой талант!» — простонала Кора. «А то приходится приступать к зубрежке за месяц до съемок». Потом начался кастинг, и нам стало не до шуток. Есть ли у шари шанс? Я вчера прогуглил. Оказывается, на подобные кастинги подают заявки тысячи подростков. Обычно их просят прислать видео самой презентации, и предварительный отбор проходит всего несколько десятков человек. Сегодня условия намного лучше. Мы с интересом наблюдали, как первая девочка, тоже стройная блондинка, как и шари играет скорой перед режиссером и кастинг-менеджером сцену. Девочки обсуждали, как помочь Шторме. Кандидатка заметно нервничала и явно испытала облегчение, когда сцена закончилась. Кастинг-менеджер лишь коротко поблагодарила ее на прощание. Не очень многообещающе. Потом настала очередь второй девочки. Я забоченно посматривал на Шаре. Она выглядела очень бледной и скованной. Все-таки страх публичных выступлений», как она выражалась раньше, никуда не делся. «У нее хорошо получается. Я так не смогу». — шепнула она мне на ухо. — А вдруг они заметят, что я не человек? Или им не понравятся мои дурацкие волосы? У той девочки нос намного длиннее, красивее, чем у меня. — У тебя прекрасный нос, нечего переживать! — прошипел я ей. Блю протянула Шарри стебельки трав, собранных Джаспером, и моя подруга начала с отсутствующим видом их жевать. — Шарри Сиборн, прошу! — позвала режиссер Черил, и шари попыталась улыбнуться. Мы с Блю застыли. Наша подруга красива, как всегда. Вот только зубы у нее позеленели от травы. Кора тоже наверняка это заметила, но ободряюще улыбнулась Шаре, чтобы не смущать ее. А вот режиссер и менеджер по кастингу нахмурились. «Что у тебя с зубами?» — спросила Элоиза. «Ничего, а что такое?» — удивилась Шаре. Я почувствовал ее неуверенность. «Неважно, начинайте!» Нетерпеливо скомандовал режиссер, и кора произнесла реплику Ханны. «Бонни, нам надо что-нибудь предпринять. Нельзя допустить, чтобы Шторми снова угодил в дельфинарий. Может, нам сбежать всем вместе? Ханна, это не выход!» — воскликнула Шарри, играющая роль Бонни. «Для этого нам понадобится лодка, а где ее взять?» «Мне все равно», — выдавила Ханна. «Ты ведь видела шторме На воле ему гораздо лучше. Может, одолжить лодку у дяди фила «Я знаю, где он хранит ключ зажигания. Тебе устроят такую взбучку!» — Шарри вошла в раж. «Разреши дать тебе совет? Раздобудь доску для серфинга и плыви на ней с дельфином. Если сумеете добраться до нижних кис...» «Стоп!» — перебил ее Черил Данмар. «Шарри, этого нет в сценарии. Не надо импровизировать!» Шарри возмущенно уперлась кулаками в бока. «Знаю, что нет. это зануда Бонни ее от всего отговаривает». «Но ну, нельзя же, чтобы Ханна бросила Шторми в беде!» Мы с Блю обреченно вздохнули. «Еще раз сначала», — сказала Черил. «Шари, прояви озабоченность. Ты сильно переживаешь за подругу». «Ладно», — пообещала Шари. «Кстати, а мои волосы и нос вас не смущают? Или только зубы?» «Спасибо, следующее», — объявила кастинг-менеджер Элоиза холодным, как Балтийское море в далекой Европе тоном. Уходя, мы услышали, что роль досталась второй девочке, и Черил Данмар ее поздравила.